Истощение революционного духа. Движение 31 мая 1793 года позволило революции закончить то, что составляло ее главную задачу – окончательное уничтожение безвыкупа феодальных прав и полное освобождение страны от королевского деспотизма и управления придворной челядью. Но раз это было сделано революцией, она начала останавливаться. Народные массы хотели бы идти дальше, но те, кого революция вынесла во главу движения, либо не хотели этого, либо не смели идти так далеко. Они не хотели, чтобы революция наложила свою руку на имущество буржуазии, как она это сделала с имуществами дворянства и духовенства. А потому они стали пользоваться всем своим влиянием, чтобы затормозить и остановить, а затем раздавить более крайние направления. Самые смелые и самые искренние из них, по мере того, как они приближались к власти, становились совсем снисходительными по отношению к буржуазии, даже тогда, когда они ненавидели ее. Они заглушали свои стремления к равенству и начинали прислушиваться даже к тому, что скажет о них английская буржуазия. В свою очередь, они тоже становились государственными людьми. и старались установить сильное централизованное правительство, которому должны были слепо повиноваться все его органы. И когда, наконец, им удалось установить такое правительство, перейдя ради этого через трупы тех, кого они нашли слишком крайними, они узнали, когда им самим пришлось подниматься на ступени шафота, что убив крайнюю партию, они вместе с ней убили и самую... революцию. После того, как конвент закрепил законом то, чего требовали крестьяне, и что они кое-где приводили в исполнение самовольно в продолжении четырех лет, после этого народное представительство уже не в силах было предпринять никакой другой серьезной органической реформы. Если исключить меры, касающиеся военной защиты и народного образования, работа конвента поражает с тех пор своей бесплодностью. Правда, законодатели-республиканцы провели еще учреждения революционных комитетов и решили оплачивать труд санкеллотов, которые будут отдавать свое время работам в секциях и в комитетах. Но эти законы, демократические с вида, не представляли собой мер революционного разрушения или революционного творчества. Это было не что иное, как средство организовать власть, И то только преимущественно для борьбы с врагами внешними и внутренними. Теперь нужно искать вне конвента и вне Якобинского клуба, то есть в парижской коммуне, в секциях столицы и провинциальных городов, и в клубе кордельеров, людей, понимающих, что победа революции можно будет упрочить, только идя дальше, вперед и старающихся поэтому выдвинуть требования коммунистического характера. зародившиеся в народных массах эти люди прозванные за это бешеными анархистами пытались организовать францию как союз 40 тысяч коммун, находящихся в постоянном сношении друг с другом и представляющих центры жизни крайней демократии работающие над установлением равенства на деле как тогда говорилось уравнение состояний примечание Развитие деятельности муниципалитетов было последним выступлением революции. Очень верно заметил еще Менье в своей «Истории французской революции». Преследуя цели, противоположные тому, что хочет Комитет общественного спасения, эта фракция хотела вместо диктатуры конвента, самой крайней демократии и вместо общественного богослужения, освящения самого грубого неверия, анархия в политике и атеизм в религии, таковы были символы этой партии и средства, которыми она хотела утвердить свое преобладание. Нужно, впрочем, заметить, что только часть тех, кого называли анархистами, следовала за Эбером в его походе против религии, и что многие отошли от него, видя враждебное настроение умов в деревнях. Они старались дать дальнейшее развитие зачатка муниципального коммунизма, признанного в законе о максимуме. Они пытались ввести национализацию торговли главными жизненными припасами и тем положить предел спекуляциям торгашей. Они старались, наконец, положить предел образованию больших состояний и раздробить те, которые уже скопились в одних руках. Но революционная буржуазия, доедая до власти и пользуясь силой обоих комитетов, общественного спасения и общественной безопасности, влияние которых росло по мере того, как разгоралась война. Революционная буржуазия раздавила тех, кого она называла бешеными и анархистами, и, в свою очередь, была раздавлена девятого термидора контрреволюционной буржуазией. Примечание. Под именем коммуны и анархистов минье подразумевал видных деятелей коммуны – как Паша и Шумета, коммунистов, как Жак Ру, Шалье, Варле и другие, эбертистов. Так, например, он писал, в таких условиях Робеспьер хотел пожертвовать коммунными и анархистами. Комитеты же хотели пожертвовать горой и умеренными. В конце концов они сговорились. Мишле, наоборот, прекрасно отделял народных коммунистов от эбертистов. Тогда, после того, как крайние революционеры были уничтожены, легко уже было утвердиться правительству директории. А потом Бонапарта, владев центральной властью, которую создали революционеры и кабинцы, без труда мог стать консулом, а впоследствии императором. Покуда Монтаньярам предстояла борьба в конвенте с жирандистами, они искали поддержки у народных революционеров. В марте, в апреле 1793 года, они, казалось, готовы были идти очень далеко рука об руку с пролетариями. Но раз они оказались у власти, они уже думали только о создании средней партии, стоящей на полпути между крайними и контрреволюционерами. Тогда они уже стали обращаться с представителями стремления народа к равенству как с врагами. Они парализовали все их попытки организации в секциях и в коммуне и раздавили их. Дело в том, что вообще Монтаньяра, за весьма редкими исключениями, даже не понимали нужд народа так, как это нужно было, чтобы стать партией народной революции. Человек из народа с его нуждами, с его полуголодной семьей и с его еще смутными и неутвердившимися стремлениями к равенству – был для них чужим человеком. Их, выросших на идеалах Древнего Рима, гораздо больше интересовал отвлеченный индивидуум, член будущего демократического общества. За исключением немногих, более крайних монтаньяров, комиссары конвента, когда они приезжали в провинциальный город, мало интересовались вопросами труда и благосостояния народа или же равенством в пользовании наличными богатствами. Их послали, чтобы организовать отпор иностранному вторжению и поднять патриотический дух, и они действовали как чиновники демократии, для которых народ являлся элементом для осуществления видов правительства. Если они шли прежде всего в народное общество этого города, то они делали так потому, что муниципалитет был заражен аристократизмом, И народное общество должно было помочь им очистить муниципалитет, чтобы организовать народную защиту и арестовать или казнить изменников. Если они налагали тяжелые налоги на богатых, то они делали это потому, что богатые, зараженные духом коммерции, сочувствовали фильянам или федералистам, то есть жиранистам, и помогали неприятелю. еще и потому, что, взыскивая эти налоги, они находили средства кормить и обувать солдат. Примечание. Федералистами называли жарантистов, потому что они хотели разрушить преобладание Парижа и побороть революционный дух его населения. Если они провозглашали равенство в каком-нибудь городе и запрещали печь белый хлеб, заставляя всех есть черный хлеб или хлеб из бобов, то это было опять-таки для того, чтобы кормить солдат. И если комиссар Комитета общественного спасения организовал народный праздник, а потом писал Робеспьеру, что соединил гражданским браком столько-то гражданок с молодыми патриотами, то опять-таки его больше интересовалась сделанная им пропаганда военного патриотизма. Поэтому, когда читаешь письма, адресованные Конвенту его комиссарами, невольно поражаешься, находя в них так мало по вопросам, более всего интересовавшим крестьян и городских рабочих. Из 20 комиссаров только двое или трое интересовались ими. Так, например, Конвент уничтожил, наконец, феодальные права и приказал сжечь все бумаги, касающиеся этих прав. Причем уничтожение актов производилось, однако, весьма неохотно. Он позволил также сельским общинам вернуть себе мирские земли, отобранные у них под различными предлогами за последние 200 лет. Очевидно, что ускорить эти меры, привести их в исполнение на местах, было бы лучшим средством пробудить в народе широкие симпатии к революции. Но в письмах комиссаров почти ничего не встречается по этому предмету. Примечание. Письма, напечатанные в вышеупомянутых сборниках Олара и Легро, полны живого интереса во всех отношениях. Но я напрасно искал в них следов деятельности комиссаров в этих двух направлениях. Только Жан Бон, Сент Андре, Кало, Дарбуа, Фуше и Дюбуа Крансе затрагивают иногда большие вопросы, интересующие крестьян рабочих. Может быть, существуют другие письма комиссаров, мне неизвестные, но вообще можно сказать, что громадное большинство комиссаров этими вопросами не интересовалось. Что же касается до чрезвычайно интересных писем молодого Жульена, адресованных Комитету общественного спасения и его другу и покровителю Робес то он только один раз упоминает, что велел сжечь феодальные записи. Об этом случайно упоминается также Укало дербуа. Даже когда комиссары конвента говорят о жизненных припасах, а им часто приходится о ней говорить, они не касаются сущности вопроса. Есть только одно письмо Жан-Бона Сент-Андре о 26 марта 1793 года, которое составляет исключение, но и оно написано ранее 31 мая. Позднее Жан-Бон тоже обратился против более крайних революционеров. Примечание. Письмо подписано двумя комиссарами, посланными в этот департамент – Жан-Боном и Лакостом, но оно писано рукой первого. В только что упомянутом письме он писал его из департамента Ло и Гароны, одного из самых симпатичных революций. Он просил своих товарищей по комитету не скрывать от себя опасности. «Положение таково, — писал он, — что если мы не будем иметь смелости вызвать одно из тех необычайных событий, которые поднимают общественный дух во Франции и дают ему новую силу, нужно отложить всякую надежду». Беспорядки в Вандее и соседних департаментах, конечно, внушают опасения, но они опасны только потому, что святой энтузиазм к свободе заглушен во всех сердцах. Везде устали от революции, богатые ее ненавидят, а у бедных нет хлеба. Все те, кого прежде называли умеренными, кто шел до некоторой степени заодно с патриотами и хотел хоть какой-нибудь революции, теперь никакой не хотят. Скажем правду, они хотят контрреволюции. Даже муниципалитеты слабы или развращены во всех местностях, посещенных комиссарами. Жан-Бон Сент-Андре требует поэтому мер великих и суровых. И, закончив свое письмо, он возвращается к этим мерам в приписке. У бедных, пишет он, нет хлеба, а между тем в зерне нет недостатка, но только его прячут. Обязательно необходимо дать бедным средства жизни, если вы хотите, чтобы они помогли вам закончить революцию. Мы думаем, что полезно было бы выпустить декрет, предписывающий всеобщий набор всего зернового хлеба. В особенности, если к нему прибавить распоряжение о зерновых складах, составляемых из избытка всех частных лиц. И Жан Бон умолял Баррера взять на себя почин этих мер. Но разве конвент интересовался этими вопросами? Утверждение монтаньярского правительства вот что более всего интересовало членов конвента. Подобно всем членам всякого правительства до революции и после нее, они искали опоры не в установлении всеобщего благосостояния и довольства, а в ослаблении в случае надобности в противников своего правительства, Поэтому они вскоре со страстью ухватились за террор, как за средство уничтожать врагов демократической республики. Но никогда не отнеслись они с такой же верой к крупным мерам экономического характера, даже тогда, когда они сами, уступая давлению минуты, провели эти меры законодательным путем.